Она берет чашку с застывшей кофейной гущей и, выйдя из кабинета спускается в типографию, где Ральф с Леонардом работают над корректурой. «Доброе утро!» — бросает Ральф Вирджинии, возбужденно-нервным голосом. Его широкое красивое флегматичное лицо пылает, лоб красный, как помидор, и Вирджиния сразу понимает, что для Ральфа это утро совсем недоброе.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 Ничего не было, ибо ни у кого не должно возникать сомнений в прочности созданного ими круга терпимости и любви, в том, что все они в полной безопасности.